хренста ради Ну подайте на пропитание гренетью мне милок тебе подать я ведь не работаю так работать надо а вот я летом летом я в туле был красо в море искупался Да, так в туле нет же моря. а я не знала искупался О мой супермен. И море, и море, и море, и море, глаз. Тогда мой. И встану стен. О объявление. Самое не знаете его, хочу, но очень хочу. Кто хочет откликнитесь. <связи> домой под утро и объясняется жене. Пойми, дорогая, ну сначала мы пошли с друзьями, пивка попили, то все. О, мой супермен. Ну, потом потом посмотрели футбол. мой супермен. Ну а потом, э, ну, потом поужинали в кафе. Ох, ты мой супермен. Да почему ты меня все время называет суперменом? А потому что только супермены надевают трусы поверх станов. Да что это такое? Генерал заходит в казарму и видит, что дневальный сидит на стуле, читает газетку и не обращает ни малейшего внимания на него. Да что это такое? Но, да, ты, да ты знаешь, кто я такой? Караульный лениво поворачивает голову и кричит внутрь помещения. Товарищ сержант, тут приперся какой-то дедот, старенький Уза. Не мог вспомнить, кто он такой. Раз.